Слова восьмая. Рука Бога. Командир первого взвода, лейтенант Невмержитский, был очень похож на белогвардейского подпоручика. Уж как не старались их в советском кино изображать негодяями, а все равно получались они душками и обаяшками. Был он высок, строен, имел щегольские черные усики и кучу спортивных разрядов а еще был очень порядочен, ну просто неприлично порядочен для нормального советского офицера. Получив очередной беспощадный пистон за разгильдяя подчиненного, лейтенант принимался с ледяной вежливостью взывать к совести прохвоста. Почему-то в нашей армии вежливость командира воспринимается как слабость и безволие. Прохвост Начинал вульгарно наголеть, ну, вполне возможно, не без задней мысли, ибо наглость не всегда в силах стерпеть даже ангелы, привет из Содома и Гаморры. А что уж там говорить про простого советского лейтенанта, пусть даже и очень воспитанного? Терпение лейтенанта с громким треском лопалось, и наглец получал по загривку убедительного леща, жесткой дланью гимнаста и боксера. После этого Прохвост признавал свою неправоту, а лейтенант начинал мучаться раскаянием, искренне чувствуя жгучий стыд и сострадание к Аболтусу. А Аболтус удовлетворенно почесывал не слишком пострадавший дубленный загребок и доподлинно знал, что теперь ну, пусть и не веревки можно бить из командира, Но на многие грешки командир сквозь пальцы смотреть будет, на многие. Во всяком случае, из очередного списка увольняемых точно не вычеркнет. Несмотря на то, что окончил лейтенант в свое время десантный факультет, был он предан спецназу всей душой. Как эмигранты порой становятся гораздо большими патриотами новой родины, нежели коренные жители. И вот как хотите, а курсанты его любили, даже самые отпетые разгильдяи. — Почему тебя любят люди и звери, метельщик? — спросил инквизитор. — Потому что я люблю их, — ответил Караколь. А еще Невомержицкий был покладист, как чумацкий воз и безотказен, даже не как автомат Калашникова, а как штык-нож от этого автомата. А посему ротное начальство без беззастенчиво взваливало на него одного все общественные нагрузки, начиная с комсомольской, спортивно-массовой и рационализаторской работами, и кончаясь стенной печатью. И Невмиржицкий безропотно тащил на широкой казацкой спине Этот свой крест, а заодно и все чужие. Не претендуя на славу атлантов, лишь изредка озабоченно потирая щеку ладонью, такая у него была привычка. Именно так, потирая щеку, он пришел в казарму и уставился затуманенным взором на дневального Рустама Садыкова, скучавшего у тумбочки с телефоном. Рустам Джон козырнул и украдко и глядел себя. Чего это он так уставился? На всякий случай поправил ремень. Садыков невмержитский цепко ощупывал дневального взглядом, словно справный хозяин, выбирающий коня на ярмарке. «Ты сколько весишь?» Рустам Джон вздохнул. «Ну что поделать?» если не вышел человек ростом. И отличником в школе был, и спортом занимался, и за полсотни километров на велике в аэроклуб мотался, а вот вырасти не получается. — Нормально вешу, товарищ лейтенант, — с чуть заметной обидчивой ноткой ответил он. — Меня обком комсомола в училище рекомендовал. Я к Маргелову в Москву ездил. Он разрешил поступать. — Ну, сколько, Рустам, сколько? — нетерпеливо перебил его лейтенант. — Эй, хороший вес, товарищ лейтенант. Пятьдесят два килограмма почти. — Отлично! — просиял Невмиржицкий. — Еще маленько сбросишь, будешь выступать до сорока восьми. — Где выступать? — осторожно уточнил Рустам Джон. — По боксу. — Соленованию на первенство учили через три недели. Деловито пояснил лейтенант. — э Нет, я не буду, — замахал руками Садыков. — Я бокс не умею. Кураж давайте, самбо туда-сюда, шахматы, а бокс нет. — Вот только этого не надо. Умею, не умею. Насел Невмиржицкий. От тебя никто умения не требует. Главное, чтобы команде очки принес. Понятно? В твоей весовой категории и не будет никого, не бойся. Появишься на ринге, руку поднимешь, и все, чемпион училища. Звучит? Почетную грамоту дадут с парашютами, с БМДшками, боевыми машинами десанта. Рустам Джон живо представил, как было бы здорово подарить своему школьному учителю физкультуры такую замечательную и почетную грамоту. Чемпион Рязанского воздушно-десантного училища Рустам Садыков. Эркин Каримович повесил бы ее на почетное место среди прочих школьных призов. И вместе с его фотографией вся школа смотрела бы. — Эх, падок восточный человек на такие вещи, чего уж там. — Хоп, Майли! — тряхнул он ушастой круглой головой. — Ладно, только у меня форма нет, перчатка нет. — Да все найдем, не волнуйся. — А вольный не пустите. Смекалистый узбек ухватил птицу удачи симург и дерзко спешил выдрать побольше перьев из ее хвоста пока она не улетела. «Каждый день будете ходить в баню париться». Лейтенант расточал щедроты, как Гарун аль-Рашид. «А до паюк?» «Решим, решим». Лейтенант сообразил, что от этого хлопкового мафиози пора делать ноги и поспешил скрыться в канцелярии. «Так». Начало кристаллизовываться ядро сборной команды 9 роты по боксу. Соревнования на первенство училища по боксу проходили раз в год и по популярности среди курсантов не имели себе равных. В основном команды рот составлялись из курсантов, заработавших свои спортивные разряды еще на гражданке. Встречались среди них и мастера спорта, даже чемпионы союзных республик. Однако особенным почетом пользовались так называемые уличные бойцы. Обычные парни, совершенно не секущие в технике, но большие любители подраться, побеждающие свирепой волей к победе и вдохновенным яростным напором, короче гладиаторы. Капитаном команды и тренером был назначен веселый Роджер Пильников, прошлогодний чемпион училища. «Не боись, Рустик!» — ободрил он Садыкова. «Я узнавал. Таких чипиндосов как ты, больше ни у кого нет. Считай одно первое место у нас уже в кармане. Но смотри, чтоб 4 килограмма у меня железно согнал. Можешь вместо столовой и булдыря в сортир лишний раз сбегать. И трудяга Садыков с крестьянским усердием приступил к борьбе со своим и без того дохленьким весом. Парилка должного эффекта почти не оказывала. Рустам Джон в ней практически не потел. — Ты это что, специально? — сердился Роджер. — Да это что, жара, что ли? пренебрежительно назывался Садыков. — Ты весь день хлопок почапай, когда 45 градусов, тогда вспотеешь. А что такое полчаса? Баловство, понимаешь? Пильников поскреб череп и изобрел для хитрого узбека специальный тренировочный костюм, вернее скафандр, состоящий из зимних ватных штанов с куркой в комплекте с прорезиненным костюмом химзащиты. Экипированный таким образом, бедный Рустам кое-как ухитрялся прыгать через скакалку, громко хлопая резиновыми бахилами. — Байдот! — взмолился он через полчаса. — Хватит! У меня уже колсоны мокрый! — Ништяк! — возликовал Роджер, вытирая полотенцем его смуглую физиономию. — А то! Не получается! Все получится! Если еще трескать поменьше будешь, а то сегодня, за завтраком, аж два куска хлеба смолотил. Думаешь, я не видел? Смотри у меня. Десять минут передохни, и дальше в том же темпе. На вот, изучи, пока отдыхаешь. Сунул он ему под нос учебник бокса и отошел к парням, молотящим грушу и ведущим бои с тенью. — Ничего, Русик, не дрейф! — похлопал его по плечу гигант Качанов. «Прорвемся — Прорвемся! Рустам только вздохнул. Хорошо Качанову. У него та же задача — остаться одному в своей весовой категории, только в отличие от Рустама в самой тяжелой. И в связи с этим его режим напоминал режим подготовки борца «Сумо». Качанов жрал, спал и вообще наслаждался жизнью.